Глава двадцать 28. Полина. Впервые с момента моего пробуждения в больнице утро я встречаю с улыбкой. Назара уже нет, но я не расстраиваюсь. Конечно, он уже уехал по делам, а я, я бессовестно валяюсь в нашей постели, вспоминая то, что случилось ночью. Настроение не просто хорошее, а отличное. Вскоре просыпается и Платоша. Его улыбка способна покорить любого. Даже строгий свёкор тает, стоит только сыну посмотреть на него и без зуба улыбнуться. Аврора, заметив моё состояние, лишь многозначительно хмыкает, но к счастью ничего не спрашивает. Иначе мне стало бы крайне неловко. Вообще меня не покидает ощущение, что атмосфера в доме неуловимо меняется. Кстати, Полин, на днях прилетают Ник с Евой, говорит свекровь после обеда. Я вопросительно смотрю на неё. Мои племянник и племянница. А они откуда? Сейчас живут в Европе, и есть у меня подозрение, что не просто так они вдруг решили нас навестить. Что-то случилось? с тревогой спрашиваю у неё. Если только хорошие, думаю, эти сорванцы втихаря поженились. На этих словах я немножко зависаю. Они ведь родственники, если оба племянники Авроры. Или я что-то не так понимаю? Ой, Полин, там такая запутанная история, усмехается женщина, заметив моё замешательство. Они сводные и притом не родные. Ясно. Медленно отвечаю, хотя на самом деле ничего не ясно. Знаю, звучит непонятно, но поверь, там всё прилично. Да-да, просто Никас — сын Антония, брата Лео. К сожалению, он не справился с болезнью и ушёл. А Ева, дочь Лауры, жены Антония. Ну и, в общем, любовь у них разводит руками Аврора, настоящая. Я киваю, а она между тем добавляет: "Как у вас с Назаром?" Я смущенно отвожу взгляд и чувствую, что краснею. А что насчет моих родителей? Осторожно перевожу тему разговора. Какие у вас с ними были отношения? Да нормальные, никаких конфликтов или недовольств. Ты уже видела с ними после травмы? Нет, я не уверена, что стоит. Почему? Наверное, надеюсь, что память вернется, и им не придется переживать еще и это. Платон начинает капризничать, и я ухожу с ним в спальню, чтобы уложиться на поспать. и сама не замечаю, как засыпаю вместе с ним. Вот только в этот раз пробуждение оказывается куда менее приятным, потому что сон превращается в кошмар, который кажется настолько реалистичным, что просыпаюсь я в холодном поту. Руки трясутся, а в голове всё звучит холодный, равнодушный голос, подписавший приговор не только мне, но и моему сыну. Я не знаю, что делать и куда бежать. Если это часть воспоминаний, то дела мои плохи. Тот липкий ужас, который я испытывала во сне, кажется настолько реальным, что меня до сих пор трясёт. И чтобы взять себя в руки, требуется немало времени. Хорошо, что малыш всё ещё сладко спит, пока я схожу с ума от страха. Первый порыв бежать. Но куда? Да и выпустят ли меня с территории? Вторая мысль позвонить Назару. Но что, если всё это лишь кошмар, не имеющий ничего общего с реальностью? В итоге я мечусь, не зная, что выбрать, пока мне не звонит Владимир. Привет, Полин. Как самочувствие? «Здравствуй, Да, всё в порядке. Стараюсь, чтобы мой голос не дрожал, и, кажется, мне это даже удаётся, пока Емельянов не переходит к делу. Это хорошо, Поль. В общем, новости у меня не очень радостные. Фамилия Ржевцев тебе о чём-то говорит? Нет. Уверенно отвечаю, а у самой пульс резко ускоряется. Не может быть. Значит, не просто сон. Жаль. В общем, ты правда работала с опасными людьми. Так что и ты, и твой ребёнок сейчас в опасности, но я могу помочь. У меня они вас не тронут. Что? Не тормози, Полин, терпеливо повторяет он. Времени немного, машина будет ждать вас у ворот. Но как же, Назар? Думаю, сейчас куда важнее ваша безопасность. Разве нет? Я нахожусь в таком раздрае, что на автомате соглашаюсь с ним. Меня отретсёт от мысли, что Платон может пострадать. Но как же, а что если меня не выпустят? Мои люди сделают так, что выпустят, если ты согласна. Я? Да, я же не силой тебя забираю, только если ты сама хочешь обезопасить своего ребёнка. Я почти готова согласиться, и озвучить это, но перед глазами всплывает взгляд Назара, а в ушах звучат его слова, его признание, и я не могу тихо говорю, прикрыв глаза. Спасибо тебе огромное, Володь. Я очень благодарна тебе, правда, но но останешься с ним? резко спрашивает он. Да, Платон и его сын. Я не могу его предать, не могу. Ты готова рискнуть ребенком?» Продолжай давить, Емельянов. Люди, от которых ты избежала, не отпускают никого. Ржевцев очень опасен, очень. Его слова звучат словно приговор. Именно в этот момент я понимаю, что у меня только один выход, потому что эту фамилию я слышала во сне, и не один раз. Я поняла. Спасибо, что сообщил. Заканчиваю разговор, отбрасываю мобильный и обессиленно опускаюсь на постель. Если верить Емельянову, то у меня на спине мишень. Наверняка Назар будет пытаться сделать всё, чтобы защитить меня, да только чёрт. Видимо, поэтому я и оставила Платона бывшему мужу, а сама сбежала, чтобы защитить, спрятать В ушах так и стучат слова. Люди, от которых ты сбежала, никого не отпускают, никого. Платон просыпается, и мне всё же приходится переключиться с тяжёлых мыслей, которые всё-таки не уходят полностью. Даже Аврора замечает это, но я отговариваюсь общими фразами про головную боль. Не знаю, как бы справлялась и дальше, но вижу в окно, как на территорию въезжает машина Назара. Вроде бы рано, но я выдыхаю с облегчением. Мне нужна всего минутка чуть-чуть побыть слабой, чтобы потом принять ещё одно сложное решение. Поэтому, оставив Платона на бабушку, чуть не бегом спускаюсь вниз, увидев Адамидию, торможу всего лишь на мгновение. Что-то с Платоном? тут же спрашивает он. Нет, но осекаюсь под его встревоженным взглядом. Сейчас я лишь сильнее убеждаюсь, что муж положит всё, чтобы обезопасить меня и сына, всё, даже свою жизнь. Но что? У меня нет ответа на его вопрос. Я не имею права рисковать ими, моими любимыми мужчинами. Поэтому подхожу ближе и прижимаюсь так крепко, как только возможно. Поль, просто обними меня, тихо прошу его. Назар не спорит, даёт мне то, в чём я так отчаянно нуждаюсь именно в эту минуту. Конечно, он будет ругаться, когда узнает о том, что сделаю, но так будет лучше для всех, и для него с Платоном в первую очередь. А теперь пойдём-ка поговорим. Требовательно произносит он спустя несколько минут. Давай, я слушаю. Просто соскучилась, знаешь, сон плохой приснился. Да неужели? Муж явно не верит мне, но у меня нет права на ошибку. Ага. А если честно, Поль, я же вижу всё по твоим глазам. Я думал, Назар тяжело вздыхает, разочарованно качает головой и отходит в сторону. Я надеялся, что со всеми недосказанностями мы покончили вчера и наконец поняли друг друга. Боже, как мне стыдно в этот момент. Как ужасно стыдно смотреть ему в глаза. Да я и не смотрю. Стою и трясусь от одной только мысли, что из-за меня они с Платошей могут пострадать. Мне просто приснился плохой сон. Вот и всё. И что было в этом сне? Ничего особенного. Как можно бодрее отвечаю ему. Просто какие-то малоприятные личности, что-то мрачное, незнакомые мужчины. Обычный кошмар. Наверное, последствия от приёма лекарств. А может там и фамилия Ржевцев случайно фигурировала, спрашивает он и резко оборачивается, а я не успеваю отвести взгляд и замираю. Кто? «Поль, Мы вроде в одной команде, а ты опять решаешь играть у меня за спиной. Так? Нет, я просто хочу защитить. Ты снова хочешь всё решить сама. Рявкая тонна делает шаг ко мне, а я отшатываюсь и впечатываю спиной в стену. Снова что-то там придумала и решила. Почему? За что ты со мной так? Неужели В его взгляде такая боль, такое разочарование, что я сдаюсь. Всхлипываю, уже не сдерживая слёз, вцепляюсь в его рубашку и прижимаюсь носом к его груди. Мне очень страшно, очень-очень. Мне звонил Володя. Я говорю тихо, но в тишине окутавшей нас, кажется, будто кричу. Сказал, что узнал, на кого я работала, что это очень опасные люди, которые придут за мной и за Платоном. И он, конечно же, пообещал помочь. Едко спрашивает Адамиди: пообещал, сказал отправить своих людей, дал слово, что у него нас не тронут. Ты согласилась? Чувствую, как он напрягается в этот момент, сдерживается, но готов рвануть в любой момент. Нет, Зорь, конечно, я не согласилась, хотя я до чертиков боюсь этого Ржевцева. То есть ты вспомнила? Не совсем. Мне приснилось кое-что. Разговор с каким-то Олегом. Он требовал от меня найти обходные пути для вывода крупной суммы, угрожал каким-то Ржевцевым. Я мало что поняла по сути, но ощущение, что мне было страшно, запомнила. И ты решила. Он выразительно смотрит на меня, требуя сознаться вслух, что мне лучше вывести вас из-под удара. Назар долго молчит, просто смотрит на меня так, что я ощущаю себя настолько никчемной и жалкой. Но, наверное, я заслужила именно такое отношение. Знаешь, я сегодня ведь узнал всё про твою работу на этого самого Ржевцева. Узнал, кто он такой, и чем занимается. и, признаюсь, не собирался тебе ничего рассказывать, потому что решил, ни к чему это, сам разберусь. Я изумлённо смотрю на бывшего. Но видишь, какая штука, Поль? Не выходит у нас так. В одни ворота. Дерьмово как-то получается. Согласна? Наверное, осторожно киваю. Да не наверное, вздыхает Назар и притягивает к себе, снова вынуждая уткнуться носом ему в грудь. Его объятия дарят такую поддержку, что я снова почти плачу. Давай-ка выгребать из этого всего вместе. И ты пообещаешь мне, что больше не станешь ничего придумывать в одиночку, а всё будешь рассказывать, хорошо? Да, согласная киваю, стыдясь посмотреть в лицо любимому. Прости, что я снова. Я понимаю, что тебе сейчас непросто. Ничего не помнить, а тут приходится сталкиваться с таким давлением. Но либо мы будем действовать сообща, либо Каждый сам за себя не вариант. И я больше не хочу без тебя. Мне не нужны твои жертвы. Хватит уже и одного раза. Поняла меня? Ага. Я так рада, что всё обернулось именно так. У меня словно тяжесть с плеч забрали. Сражаться одной страшно, особенно не имея ни малейшего представления об угрозе. Но вместе. А теперь что там с Хемельяновым? Значит, обещал отправить людей своих сюда. Обманчиво мягко спрашивает Адамиди. Ничего такого, тут же возражаю Ты не думай, он только с моего согласия бы на такое пошёл. Он просто помочь хотел. То есть ты защищаешь мужика, который практически предложил тебе сбежать от меня? Нет, то, то есть да, то есть я не то имела в виду. Ну, раз твой поклонник так жаждет встречу, он её получит. Зорь, ты чего? испуганно спрашиваю, пытаясь поймать его взгляд. Ты что, задумал? Боишься за него? За тебя? Зачем тебе ещё проблемы? У вас же контракт. Я напишу ему, чтобы он больше не связывался со мной. Нет, Поль, ты ведь, кажется, обещала встретиться с его сыном. Слово надо держать, родная. Тем более, что Владимир хотел обсудить детали контракта в неформальной обстановке. Вот и совместим, так сказать. Я не понимаю, что именно, но что-то в его тоне меня смущает. Ты уверен? Конечно, закроем этот вопрос раз и навсегда. Мне не хочется обострять и накалять обстановку лишний раз. В конце концов, он мужчина. Мой мужчина, муж, хоть и бывший. У нас сын. Пусть решает, как считает нужным. Пойдём к Платону. Предлагаю, чтобы закрыть неприятный разговор. Он сегодня, кстати, сам почти сел». Ну, раз сам стоит заговорить про сына, как Назар мгновенно преображается. Он смягчается и явно перестраивается на другую волну обнимает меня и ведёт на второй этаж, где Платоша сидит со своей бабушкой.